Сцена вторая. Пикардия, поле около Кресси. Входит француз, навстречу ему другие, в том числе женщины с двумя детьми, нагруженные домашним скарбом, как беглецы. В этой сцене участвуют три француза, которых автор называет первым, вторым и третьим. Первый — это тот, который входит, второй и третий идут ему навстречу в противоположном направлении. Соответственные мнения по поводу происходящего у них разные. У первого одно, у второго и третьего другое. «Здорово, господа!» — приветствует встречных первый француз. «Какие новости? А что вы так нагружены пожитками? Переезжаете, что ли?» «Переезжаем, конечно, пока нас злобный Эдуард не перерезал, как баранов», — отвечает второй француз. «Вы новости-то слышали?» Какие? «Как какие?» — вступает третий француз. «Наш флот разбит, англичане уже высадились на берег». «И что с того?» — не понимает первый. «Как что с того? Да драпать надо, когда враг так близко», — говорит второй. «Без паники, ребята!» — успокаивает их первый. «Враг еще не очень близко, а пока он будет добираться до этих мест, он себе шею свернет». Однако второй француз предпочитает подстелить соломку. К тому же он явно воспитывался на тех же сказках, которые в детстве читал и Фонтен. «Ага, по прыгуне стрекоза лет красная пропела, а как морозец грянул, все отдать готово, чтобы воротить потерянное время. Поздняк метаться и искать плащ, когда дождь уже льёт вовсю, и ты вымок до нитки». У нас семьи, дети, имущество. Нам зевать нельзя, потом спохватишься, а уже поздно. Но первый француз полон оптимизма. Я вижу, вы совсем не верите в удачу. Еще ничего не случилось, а вы уже ждете поражения. Всегда надо готовиться к худшему, возражает третий. Нет, упрямится первый, лучше сражаться, а не бросать в беде родной очаг. Нам сражаться? «У нас и так огромная армия, а у врагов жалкая горсточка солдат, и без нас обойдутся», — говорит второй. «К тому же правда-то не на нашей стороне. У Эдуарда и в самом деле больше прав на французскую корону. Он ведь родной племянник покойного короля Карла, а Иоанн — из третьего колена, вообще сбоку припека. А коль прав не на нашей стороне, то не нам и побеждать». Похоже, эти простые французы тоже не знают о существовании короля Филиппа VI. Ну ладно. К беседе присоединяется женщина. Еще все говорят о пророчестве одного монаха, который раньше все очень правильно предсказывал. Так вот, он говорит, что совсем скоро с запада придет лев и утащит французскую лилию. Поспешно входит еще один француз и начинает нагонять страху на присутствующих. «Бегите отсюда! Война приближается! Неподалеку уже горят пять городов, и все поля, и виноградники вокруг них, я сам видел! Англичане убивают мирных жителей, никого не жалеют! С одной стороны на Францию надвигается английский флот, с другой — войска под предводительством принца Уэльского, с третий — цвет английской рати!» Они пока не соединились, идут отдельно, но опустошают все на своем пути. Бегите отсюда подальше, ищите надежные места, чтобы укрыться, иначе будете смотреть, как ваших жен изнасилуют, а вас самих ограбят. Давайте же скорее! Уже слышны их барабаны. Ох, боюсь я, что Франция рухнет, как гнилая стена. Уходят.